«Царь-государь, ваше величество, приспело мне пора времечко в Петербург возвращаться, наследнику престола, вашему сынку, богоданному, отчет отдать. Сделайте божескую милость, отпустите». «Нет, оставь, Итрифонович», — возразил Пугачев, прищуриваясь с недоверием на Прохиндея. «Ты еще мне сгодишься». Пугачев не без основания опасался отпускать от себя такого выжигу.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 коли не врешь так правда как это можно ваше величество чтоб государю облыжно говорить воскликнул долгополов всплеснув руками и отступив на шаг в молодости не верал а уж под старость то ладно пущу подумав ответил пугачев только не прогневайся своего человека с тобой отправлю дахешь двух еще мне лучше с подручней ехать будет твоему доверенному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 Настроение его было приподнятое, радостное. Он словно из тюрьмы сбежал. И вот перед ним снова воля. Да будь им не ладно этим головорезом. Мало ли он, Долгополов, страху с ними претерпел. Сегодня стычка, завтра стычка. Еще, слава богу, что в плен не угодил. Они разбойники. Чуть что, так и по коням. А он на коне, как баран на корове. Нет, довольно с него. Хватит. Хотя он и мало покорыстовался от Пугачева. Самозванец, чтоб его лихоманка затрясла, прижимец, лют. Согруби ему, он живо, камень на шею да в воду. Но лишь бы Долгополову во всем благополучии до Питера добраться. У него в уме д е л ь ц е затеяно великое, то есть такое дельце, что Долгополов, ежели праведный Господь благословит, генералом будет и по колено в золоте учнет ходить. «Подай, подай, Господи, а я уж грешный раб твой».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 Мужицкие пикеты при околицах восставших деревень, осматривая документы за государевой печатью, относились к нему как к царскому посланцу, предупредительно. Крестьяне наперебой тащили его в свои избы, топили баню, кормили его, делясь последним, расспрашивали про батюшку, все ли здоров наш свет, да много л ь скопил возле себя мужиковской силушки, да куда намерен путь держать. И день, и два, и три едет Остафь Долгополов во всем благополучии, сытый, веселый, любуется природой, лесами, полями, рощами, речонками. И вот на горе вдали белеет благолепного вида Божий храм. Глядят на Долгополова обширные барские хоромы. И только он шапку сдернул, чтоб перекреститься на святую церковь, шась к нему из-за кустов разъезд.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 «А еду я к самому наследнику престола, Павлу Петровичу, в столичный град Санкт-Петербург. Да ты служба прочти в бумаге-то!» «Кто послал тебя?» «А послал меня сам государь, Петр Федорович!» «Ребята, хватай его!» – неожиданно крикнул усатый малый. Долгополов не больно-то испугался этого крика, только весь злобой вспыхнул. «Как смеешь, пьяная твоя рожа, на меня, государева, слугу орать!» В свою очередь закричал он на Усача в лаптях. «Я, Матри, в больших чинах у государя-то хожу! Матри, живо на оси не закачаешься!» Усач захохотал и крикнул. «Это у какого такого государя? Какой еще государь нашелся? Петр Федорович, великий император! Ванька!» «Сигай к нему в тарантас, д да о заворачивай к селу», приказал Усач другому парню. Долгополов смутился, не на шутку перетрусил. Да уж полное, не отказенного ли какого отряда дураки эти посланы, подозрительных людей хватать. А Усач в лаптях, держась за пистолет, сказал Долгополову. «Чего это шибко много развелось этих самых Петров Федоровичей? А истинный царь-батюшка, в з а п р а в д а ш н и й Петр Федорович Государь, «Завсегда с нами ходят. Видишь, барский дом?» Сердит откнул он на гайкой по направлению к селу. «Вот там, от кого он, отец наш, жительство имеет. Он тебя, супротивника, спросит, кто ты такой есть. Поехали!»